никита киров волка 11 лихие 90 финал <музыка> глава 1 Полковник Ремезов говорил четко и громко, а Кравцов мрачнел с каждым словом. Первый главы администрации президента России по работе с регионами, подполковник КГБ в запасе Владимир Путин, назначен директором Федеральной службы безопасности. Осталось только уладить формальности. А вас, товарищ генерал-майор, прошу освободить помещение. «Кабинет пригодится нам». По его распоряжению уже заменили портрет, висящий на стене, и фотография руководителя Кравцова отправилась в мусорную корзину. Интриги внутри службы закончились. Те, кто поддержал выигравшего кандидата, получат звания, должности и награды, а те, кто строил козни и поддерживал своего человека, останутся не у дел. «Максим Михайлович!» — Кравцов уставился на меня. «То, что мы с вами говорили, это я не всерьёз. Вы не подумаете, что я... Я могу вам кое-что подсказать, очень важное». Ничего важного он не скажет. Будет хитреть и тянуть время, но у него не выйдет. «А что?» — спросил я. «Что, кто-то еще собирается лезть на комбинат?» Это будет всегда, пока он работает. Ничего нового я не узнаю. Зато готов к тем, кто тоже захочет рискнуть. Кто-то вроде вас». Он попытался спорить, но один из офицеров очень пристально посмотрел на генерала. «Кстати, товарищ генерал-майор», — ехидным тоном произнес он. ждем вас завтра в кабинете УСБ на втором этаже». Да идите нам показания по поводу сотрудничества с китайцами». Ремезов как-то показывал мне этого человека по телевизору. Не тот ли это подполковник из Новосибирска, который тогда помог вытащить Славу из опасности? Вроде бы он. Кравцов тем временем вспыхнул, а его лицо так скривилось, что можно было почувствовать зубовный скрежет от досады и злости, что нижестоящий офицер так нагло себя ведет. Но так рано списывать со счетов генерала я бы не стал. Пока все оформляют официально, у него два пути. Прогнуться перед победителями, надеясь, что они будут милостивы, или напоследок подгадить как можно сильнее. А учитывая, что против него выступали контрразведчики, сотрудничество с китайцами и остальными ему не простят. И он решит гадить. Надеюсь, это понимают все, не только я. «Макс, твои бумажки!» Ремезов подтолкнул ко мне пачки компромата. «Можешь шашлыки на них пожарить?» «Приглашаю, товарищ полковник!» Я кивнул и добавил тише. «Главное, чтобы новых не было». «Пошли покурим», — предложил он, нагло взяв со стола пачку сигарет Кравцова. «В приемной кабинеты тоже бардак. Оперативники званиями пониже рылись в шкафчиках с документами и что-то искали в компьютере. Думаю, сейчас во всем здании творится кавардак, а скоро такое начнется и по всей стране, в каждой управе». «Кабинет хочешь себе новый завести?» — спросил я, когда мы остановились у окна. «Не в этом дело», — тихо сказал Ремезов. «Пошли туда, там не слушают». Я положил картонные папки с делами на подоконник и пригляделся к горшку с кактусом. «Казалось бы, Москва — главное управление, а земля у этого несчастного цветка также утыкана окурками, как в родной милиции в новозаводском РОВД». «Валить он тебя хочет», — серьезным тоном произнес Ремезов. «Отправил группу, чтобы караулили тебя внизу. Ждали, когда уедешь, если бы ты отказался от его предложения». «Если бы согласился, то потом...» «Через пару недель?» «Как еще?» «Так и есть». «Но мы их сняли, а кое-кто из его команды успел задуматься в последний момент». Он хитро усмехнулся, но снова стал серьезным. «Но наш общий знакомый, генерал, влияние у него еще много. У него и с братовой связи есть. Особо не волнуйся, вопрос с ним будет закрыт». Ремезов огляделся. «Очень скоро. Держи все на контроле, как умеешь. Сам понимаешь, если он приказал что-то, все будет действовать по инарции еще какое-то время. Отменить, может, не успеть». «Расслабляться не буду», — я кивнул. «Значит, решите все тихой раз не вышло потопить его громко, через обвинение». «Я ничего не говорил. А я ничего и не слышал». Но тебе тоже не стоит расслабляться. Тут вряд ли кому-то понравится читенский выскочка, который вылез из ниоткуда и сразу стал любимчиком руководства. Скажут, куда опять эти сибиряки полезли, пусть в своей тайге сидят. А то я не знаю. Но ты со своими проблемами, в которые меня не посвящаешь, сам разбираешься. И я со своими сам справлюсь». Он задумчиво уставился на кактус, будто только сейчас обратила внимание, насколько в плачевном состоянии тот находится. «Дело еще одно есть», — продолжил Ремезов. «Самое время для него. Давай обсудим на днях. Буду дома в ближайшее время. Надо старые вопросы в чите позакрывать. Потом вернусь сюда. Но если что...» Ремезов похлопал в себя по карманам пиджака, полез во внутренний и достал оттуда несколько визиток. «Новые номера. Звони, подмогну. Много на что теперь могу повлиять. Я такую помощь не забываю, Макс. Учту, я перехватил пачки с делами поудобнее. Главное, чтобы вот это где-нибудь не всплыло. А вот этим я займусь». «Захотят навредить тебе», — он сощурил глаза. «Значит, что-то готовят против меня, а я такое не пропущу». На выходе даже не проверили пропуск, дежурному было не до этого, на него кто-то орал по телефону, поэтому я спокойно прошел через скрипучую вертушку. А ведь когда я только вошел сюда меньше часа назад, здесь было намного спокойнее. Новость узнали быстро. Повсюду суета, чекисты бегали взад-вперед со стопками бумаг. Кто-то при мне чуть не упал на лестнице. Под ногами лежали выпавшие из какой-то папки листы. Надеюсь, не с государственной тайной. Хорошо, что я здесь не работаю. Интриги внутри службы — дело для постороннего наблюдателя непонятное, а для внутреннего — опасное. Но главное для меня... Я сделал серьезную заявку, чтобы могущественная в будущем организация меня поддерживала, а не враждовала. «Чё за бумаги?» Женя вышел из машины, чтобы помочь донести папки которые я нес. «Мои пожизненные сроки», — пошутил я, передавая ему стопку. «Надо почитать, что накопали, правда там или нет. Подготовимся, потому что копии наверняка где-то есть». Снаружи у входа тоже началось непонятное столпотворение. Черные машины приезжали одна за другой, а из-за горящих на них мигалок на улице живо образовалась пробка. Мимо нас пролетела «Волга», а следом автобус, из которого высыпались несколько автоматчиков в черной форме со шлемами и вязанными масками. Они с недоумением смотрели во все стороны, будто и сами не понимали, зачем здесь оказались. Может, кто-то вызвал для силового решения вопроса, но всем стало не до этого. Потом появилась еще куча чекистов, среди которых я узнал несколько четинцев из команды покойного Латыпова, а с ними важно вышагивали два перца из Питера, похожие друг на друга, как близнецы. Это они пытались у меня выспросить, откуда я знаю, кто будет директором. Но я их уговорил подумать, на чью сторону встать. «А что с Кравцовым? Женя тоже с интересом наблюдал, что там происходит. Смотрим. Да, интересно, что будет с генералом. Ремезов не скажет, но, думаю, ничего хорошего Кравцова не ждет. Да и сам генерал говорил, что обычные офицеры будут работать дальше. А вот высокопоставленным после смены руководства придется несладко. Разборки у них бывают жесткие, но тихие. Посторонний ничего толком не узнает. Думаю, здесь будет так же. Очередной выпавшее из окна или умерший от сердечного приступа. Сколько их таких было? А что случилось на самом деле, никто и не узнает. Но Ремезов потом жирно намекнет. А сколько времени осталось у Кравцова, может, решат вопрос сегодня, а может, в ближайшие дни. Мишаня, когда я с ним виделся недавно, пытался меня убедить, чтобы я позвонил ему пробраться в ведомственный гараж и заложить бомбу в сиденье служебной машины Кравцова, чтобы он на нее сел и взорвался. Пообещал, что будет весело. Юмор у парня своеобразный, но я не разрешил. Может, пострадать кто-нибудь из посторонних. Да и Мишани еще плохо ходил после ранений. Нет, взрывать врагов в городах я ему больше не дам. А вопрос пусть закрывает ремесов Генерал насолил ему не меньше. «А если Мишане хочет быть с нами, придется ему тихомириться» но я позволил ему присоединиться к Славе для одного дела, а потом он будет делать то, что мы ему говорим. «А ты до Славы дозвонился?» — спросил я. «Ага, там все зашибись». Он хмыкнул и показал большой палец. «Вычислили их. Вечером придут в гости». Тем временем... На работу генерал Кравцов ездил только на служебных машинах, чтобы не мозолить глаза шефу более дорогой тачкой, чем у него. Но сейчас уехать было не на чем. Охрана куда-то запропастилась, как сквозь землю провалился закрепленный за Кравцовом шофер, и служебная «Волга» не стояла на обычном месте в ведомственном гараже. Кравцов сматерился и достал телефон из кармана, новенькую «Нокию», Сначала позвонил в подшефную охранную фирму, чтобы забрали домой и дали охрану, а потом набрал по памяти один номер в Питере. Пора сражаться дальше, еще ничего не закончено. «Лось!» — сдавленным голосом прохрипела в трубку Кравцов. «Срочно! Нужно несколько надежных человек. Отправь их!» «Ты кто?» — спросил кто-то, а на фоне раздался чей-то смешок. — А ты кто? — возмутился Кравцов и выпучил глаза. — Ты чё, попутал что — судя по голосу, это еще молодой парень. — Ты сопляк, слушай сюда! — генерал взорвался от злости. — Не знаю, почему ты говоришь со мной по этому номеру, но ты конкретно попал. Я тебе из-под земли достану, если ты... — Так ты, Кравцов? — насмешливо уточнил тот же голос. «Иди-ка ты Кравцов!» Вызов сбросился. Кравцов закрыл телефон и сжал его так сильно, что пластик скрипнул. Потом открыл и набрал номер Блохина из управления спецоперацией. Но тот вообще не отвечал. Его телефон был выключен. не прошептал Кравцов и потер горячий лоб. «Так просто вы меня не...» Договорить он не успел. «Товарищ генерал-майор?» — спросил один голос за левым плечом. Пройдемте с нами», — потребовал другой, стоящий за правом. «Никуда я не пойду», — заявил генерал и обернулся. «Э, вы чё?» — узнал всех троих, двух похожих друг на друга оперативников, которые часто ездили по командировкам в Питер, и стоящего в стороне Блохина из УСО, которому только что звонил. «Вы же на меня работаете, дебилы! Вы...» И снова договорить ему не дали. Один оперативник заломил ему руки, как простому уголовнику, а второй помог потащить генерала в стоящую рядом Волгу. Блохин тем временем включил сотовый и позвонил новому руководителю отчитаться о выполнении приказа. Этим вечером. Санкт-Петербург. «А ты боялся, лось», — сказал Слава и засунул выключенный мобильник мужику слева в нагрудный карман пиджака. «Говорил, нельзя таких людей на посылать, а оказалось, что можно». Он сидел на мягком диване, развалившись посредине, а по краям жались два авторитета — лось и Слава Электросварка, в миру респектабельные бизнесмены Мошкин и Белкин. Оба так и не поняли, как все случилось. Они праздновали удачную сделку в стрип-клубе, но в какой-то момент вокруг вместо молоденьких раздетых девушек оказалось около десятка крепких парней. Помещение с яркими неоновыми лампами и кожаными диванчиками фиолетового цвета казалось не очень подходящим для разборок. Телохранители, высокие качки в пиджаках и темных очках — даже ничего не смогли сделать, когда их всех повалили на пол и заставили так лежать. Будь здесь те самые пехотинцы, с которыми лось поднимался наверх в суровом мире бандитского Петербурга, они бы не дали так легко заставить себя врасплох. Но почти весь костяк его группировки лежал по кладбищам по всему городу или сидел на зоне, А сам лось набрал массы за несколько лет роскошной жизни, превратившись из накачанного спортивного парня в толстого кабана весом в 125 кило. Клуб совсем небольшой, куда можно было попасть только по приглашениям, поэтому на полу было мало места, и несколько телохранителей положили прямо на светящийся снизу подиум у стриптизерского шеста. Работницы заведения с опаской смотрели на них из-за шторок, но их никто не трогал. «Музунчик, включи какое-нибудь», — попросил Слава у побледнявшего диджея за пультом в стороне от барной стойки. «Да ты чё не ссы? Короче, никто тебя не тронет, отвечаю. Только что нибудь включи нормальное, не америкосовское и не блатняк». Диджей задумался, посмотрел на собравшихся и включил Агату Кристи. Из дорогой акустики со всех сторон заиграла на ковре вертолете. Алость гадал, кто это такой наглый, что смог наехать на двух крупных авторитетов города. Ни менты и ни конкуренты, это точно. Часть из них совсем молодые парни, а другие постарше, матеры и усачи. Никто из них не боялся ответки, наоборот, только мрачно шутили. Вскоре Лось понял, кто это. Бывалые вояки, побывавшие в Афгане, Таджикистане, Приднестровье и Чечне. Участники одного из местных обществ ветеранов горячих точек. И понял, почему они его не боятся и зачем к ним пришли. Зря он тогда согласился на то дело. «Пацаны, в натуре я...» не буду, не в курсах, чё за тема с вашим майором!» — распинался он. «Этот чекист на мобилу мне звонил, вписать нас хотел в этот беспредел. А мы чё, мы вообще на чекистов не работаем, западло это!» «Пи***ет, как дышит!» — сказал один из усачей. «Насмотрелся я на вас. Все вы такие. Как прижмёт, родную мать сдадите, зато пальцы-то гнёте, будь здоров!» «Эти, значит», — раздался голос. Только что вошел Мишаня, опираясь на костыли. Он посмотрел на авторитетов, каждому в глаза по очереди. волк слово держит», — тихо сказал Мишаня и повернулся к Славе. «Тогда мне еще сказал, чтобы я не херней страдал, а с вами оставался. Прикроет, говорит, а кто рыпнется, найдет и уроет. Вот так и вышло». Майор только зря не послушал. Волк как чуял, что подстава это. А быстро ты справился. Думал, еще что-то придумывать придется. А ты уже все организовал. Так он сам меня попросил, отозвался Слава. Чтобы я лично занялся. И побыстрее. А я вот пацанов нашел, кто Елагина знал. Вот, все и здесь. Если чё, он оглядел остальных давайте к нам скоро такое начнется не пожалеете такое дело мы замутили даже майору елагину понравилось не дожил он только до начала я вот точно туда пойду сказал мишань и посмотрел на лося но сначала закроем вопрос с этими посреди белого дня в центре города из автоматов мы его друга замочили Самого майора Елагина, который столько наших выручил. Как, сука, только смелились. Ну чё, гады, поехали, покатаемся. Несколько дней спустя. Краснозаводск, в окрестностях комбината. Когда комбинат начал работу, накрылась наша точка для тренировок по стрельбе. «Антонов говорил, что работникам будет не по себе, когда до них будут доноситься звуки выстрелов. Вот мы и решили никого не пугать. Для частной охраны это не проблема. У нас уже был свой тир и центр подготовки, а для спортивных тренировок всегда открыт зал Семёныча. Но для военной подготовки с инструктором этого мало». Благо, мы в Забайкалье, где, чтобы добраться от одного населенного пункта до другого, надо потратить несколько часов езды на машине, а степи казались бескрайними. Так что мест, где нас никто не услышит, полно. Пистолеты ИШ для такого дела не годятся. Женя их даже и не выдавал. А то в разрешительной системе зададут резонные вопросы. На кое вы, ребята, так много стреляете? Но вопрос с оружием стоит остро, ведь калаши позволены только военным, ментам, спецслужбам и некоторым другим силовым организациям. Никогда не будет закона, который разрешит частникам владеть боевым оружием. Но любая ЧВК всегда будет вне закона, даже через 25 лет, когда начнут заниматься своей деятельностью в открытую. «Просто на это будут закрывать глаза. Ну а я собирался напрячь свои новые связи в ФСБ, чтобы закрыли их уже сейчас». Ремезов сегодня приедет к нам. Он был в Забайкальске, на границе с Китаем. Потом заедет в Новозаводск. А к вечеру вернется в Читу, чтобы подготовить семью для переезда и отправиться в Москву, где уже будет работать на постоянке. Какая должность у него будет, я не знал. Надеюсь, Серега выбил себе что-нибудь серьезное. А пока же мы тренировались с личным оружием. Даже не тренировка. Павел, друг Ильдара и майора Елагина, приехавший из Питера, просто осматривался, обдумывая, как обустроить нам подготовку. А Чтобы было не скучно, устроили небольшое соревнование по стрельбе. Кто покажет себя хорошо, пройдет подготовку снайпера, если Павел не шутит. Спецназовец с таким опытом во всем этом понимать должен. Хорошо, что мы взяли его к нам, а то бы мужик наверняка спился. Павел хоть и не унывающий, но все равно видно, что после увечья жизнь стала совсем не сахар. Он показал мне свою пенсию по инвалидности. Это даже не смех, а слезы. Как шутил он сам, если ничего не жрать, кроме хлеба, то, может быть, хватит недели на три. Правда, с женой и двумя детьми, один из которых собирался поступать в институт, с этим даже нечего ловить. До того, как приехать сюда, Павел даже работал сторожем в школе, на полставки, как шутил он сам, показывая на ноги, и охранял только первый этаж. Но здесь, судя по тому, как легко он нашел общий язык с нашими, это место для него. Скоро еще приедет Эльдар, а с ним напросился тот парень, которого они вытащили из Чечни, чтобы познакомиться и поблагодарить. Ему, конечно, нужна какая-то реабилитация, ведь два года плена не проходят без последствий. С другой стороны, среди своих будет попроще. У нас много людей, кто сам был в такой ситуации. Да и контакты грамотного специалиста есть, который работал с Димой. Раскатистые выстрелы звучали по окрестностям, использовали карабин-вепрь с оптическим прицелом, стреляли по старым канистрам с большой дистанцией. Карабин принадлежал отцу одного из наших, Артему Васильеву, который работал в ЧОП с первого дня его открытия. А он стрелял неплохо. Ну вот это другое дело, Темыч. Женя все порывался считать гильзы как привык, но вспоминал, что это не его. А то с пистолета даже в сарай попасть не мог. С той пукалки только воробьев пугать. Артем замолчал, прицелился и выстрелил. Гильза отлетела в траву. Я попал? Попал! Павел взял бинокль и посмотрел настоящие вдали пустые канестры. «Десяточка, Артем. Молоток. Тебе, может, белые колготки принести, а?» Он громко засмеялся. «Раз так стреляешь, без промаха». «Не-не-не, нам такую не нужно. Павел Вадимыч, а ты их там видел, этих белых колготок? Мне не попадались. А зря. Я бы уж с ними...» «Че я только там не видел, Артем?» «Так, я поехал», — сказал я, посмотрев на часы. «Павел, сегодня увижусь с моим знакомым полковником из ФСБ. и Вечером к тебе заеду в гостиницу. Надо все проговорить детально. Какие-то предложения у них есть, говорят». «Понял, Волк. Удачи. А мы пока постреляем и подумаем. что еще делать?» Чироки ждал рядом. За руль сел я сам. Уже приноровился к тяжелой машине, которая неплохо ездила по степи, особенно когда не было дождей. Поехал один. Вскоре добрался до Новозаводска и сразу повернул к управе ФСБ, где меня уже все знали. Машин снаружи прибавилось. Похоже, у Ремезова теперь неплохое звание, раз с ним ездит столько сопровождения. «Даже интересно узнать, что у него получилось, потому что после той встречи на Лубянке мы с ним толком не говорили. Хотелось понять, использовал ли полковник свой шанс по полной, ведь он узнал о новом назначении директора задолго до того, как в Кремле и на Старой площади вообще начали обсуждать этот вопрос всерьез и поддержал кандидата раньше всех. Это должно чего-то стоить». Мало того, что меня узнали, так еще освободили место на парковке, отогнав Волгу. Такой привилегии раньше у меня точно не было. Пропуск не выписывали, проводили меня в кабинет руководства, самый большой и с лучшим ремонтом, где Ремезов уже сидел во главе стола. При виде меня он приказал всем выйти, полез в тумбочку под столом и по старой традиции достал оттуда коньяк и блюдечко с лимоном. «Ну, как успехи, Серега?» — спросил я, усаживаясь за стол. «Дали генерал-майора?» «Ну, это вопрос времени», — сказал он, нарезая лимон складным ножиком. «Да и не к спеху. Сейчас важны не звания, а должности. Новому директору присвоят звание полковника. Он же в КГБ был подполковником». Поэтому и мало кто из наших поначалу верил мне. Думали, назначат только одного из генералов. А вышло, как ты говорил. Ты не расслабляйся, Серега. Завистников будет много. Знаю. Смотрю в оба. Набираю себе команду. Пойдешь? Могу легко устроить. Нет. Ну, спросить стоило. Острое лезвие нарезало лимон тонкими пластами. Сок сбегал на блюдце. Ремезов закончил, вытер ножик платком, взял коньяк и разлил, пару раз легонько зайдя в горлышком бутылки рюмку. «Там теперь одни питерские будут», — продолжил он. «С ленинградского управления КГБ. И забайкальцы, само собой. а Мы же пришли к нему первыми, не питерцы». «Ах...» «Был бы Ринчин живой, его бы я туда сразу забрал. Силой бы уволок, если надо. Такие сейчас нужны. Ну, давай за него и выпьем». Коньяк определенно стал лучше, чем раньше. Да и, судя по бутылке, коллекционный, очень дорогой. Вот что, Макс. Рямезов закрыл пробку. «Много пить не могу. Сегодня самолет, и сразу после него встреча». Короче, мы хотим с тобой поработать по этой теме с Чечнёй. Под себя подмять? — спросил я. Сам знаешь, что совсем будет, когда делом займутся бюрократы и чиновники. Нет. У нового руководства свои планы на этот счет. Вторая операция будет, как ты и говоришь. И подойти к ней надо ответственно. Такого Как в первую войну быть не должно, от этого зависит многое. Поэтому мы можем допустить некоторую независимость, лишь бы была эффективность, и на некоторые вещи выйдет закрыть глаза. А гарантии я посмотрел на него, что меня не закроют вместе со всеми, когда все запустим. Операция на контроле лично у меня и только у меня, А у меня нужные полномочия теперь есть. «А кто ты теперь?» — поинтересовался я. «Ну, должность». «Официальный еще полковник Ремезов, начальник отдела контрразведывательных операций в Читинском ФСБ». Он засмеялся. «Но когда будет указ, будет вот так. Смотри, как на бумаге». Не забыли мои похождения с грузом и оружием, и сейчас тоже, что делал, не помешало. Вот и оказали доверие. Перед ним лежала кожаная папочка. Он ее открыл и достал оттуда отпечатанный на принтере приказ. Дата выставлена послезавтрашним днем, но указана фамилия текущего руководства. Значит, подпишет это все еще директор Ковалев. «Да, Ремезов не только успел вскочить в вагон до того, как поезд отправился. Он успел занять самое удобное место с лучшим видом из окна. Потому что новому руководству понадобятся надежные люди, и новый директор будет собирать вокруг себя тех, с кем работал раньше и кого хорошо знает. И Ремезов в этот ближний круг пробился». Неплохо так поднялся Читинский майор госбезопасности, каким он был, когда впервые со мной познакомился. Поднялся с моей помощью. Заместитель руководителя департамента по борьбе с терроризмом, прочитал я вслух. Нихила, А еще и исполняющий обязанности начальнику управления специальных операций. Потому что УСО скоро будет подчиняться моему департаменту. Но пока для упрощения работы сделали и о И тебе еще зачисляют в коллегию по борьбе с терроризмом. Это что, где все замы директора состоят? Да. Это круто, Серега. Я знал, что ты взлетишь, но не думал, что так высоко. «Это не все», — произнес он. В следующем году все это и еще парочку управ объединят в один департамент по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя, а все силы нашего спецназа и Альфу с Вымпелом тоже соберут в один общий центр спецназначений, который будет подчиняться руководству этого департамента. «И тебе нужно показать себя с лучшей стороны, когда начнется все это», — произнес я. И должность будет твоя. Ремезов кивнул. А ведь он внезапно стал одним из влиятельных чекистов новой администрации и может пролезть еще выше. Зато когда новый директор пойдет в премьер-министры в следующем году, а потом и дальше, должность должен занять наш человек. Тогда у нас будет свой депутат в Госдуме и свой человек в верхушке ФСБ. Это не предел. Так что поэтому и предлагаю поработать. И для начала Ремезов внимательно посмотрел на меня. «Есть одно дело, которое пригодится и тебе, и мне. Как раз на этот счет, и ты там можешь неплохо нам помочь и кое-что с этого получить для развития своей идеи. Рассказывай, Серега, и подумаем».